Глава 23. Круг магических зеркал. "Нет!" вырвалось у Данила. Рива, почти теряя сознание, закрыла глаза. София громко разрыдалась. Катерина в ужасе смотрела на то, что осталось от мальчишки, который совсем недавно сидел с ними за одним столом. Да Пельгангер и ведьмы Эмиль зашли с громким злорадным смехе. «Это вам за наших собратьев, которых вы уничтожили!» — восторженно выкрикнула Юджиния. «Дай мне только выбраться отсюда!» — отрезал Рязанов. «Я лично снесу тебе башку!» — Талиш рассмеялась в ответ. Маура перешагнула через блестящие осколки и, опираясь на свою трость, направилась к повозке. «Все равно он был слабым ни на что негадным тросом!» — с презрением сказала она. — Чтоб ты сдохла, тварь! Данил бросился на прутье решетки. — Ты мизинца его не стоишь! В отличие от всех вас, он был человеком! Маура проворно выбросила вперед руку и, схватив его за горло, притянула к себе. — Хочешь повторить его судьбу? — прошипела она. Данил замолчал с ненавистью, глядя на нее. — Так я и думала, — кивнула она. — Все, представление окончено! Возвращаемся в монастырь. Скоро у нас будет праздник, и нужно ещё успеть подготовиться к обряду инициации. Она силой оттолкнула Данила, и тот врезался спиной в стенку клетки. Мы требуем отвести нас к Красной обители, обратилась к медведище Шадурская. Вы не имеете права держать нас в плену. Этот человек, она кивнула на Рязанова. Главный полицмейстер Вестхелиона. — В этих краях мы сами себе власть, — отрезала Маура. — Но я устрою тебя встречу с Абатисой. Может, ей будет интересно пообщаться с чужестранкой. Повозка, подскакивая на ухабах, медленно тронулась в сторону монастыря. Ведьмы верхом на лошадях и зоргах двинулись за ней следом, да пельгангеры почтительно склонились им вслед. В этот момент тучи снова закрыли Эню, Дэйна и Памфреда, и стеклянные люди, тут же застыв, так и остались стоять, низко опустив головы. Маура оседлала своего зорга, Эмиль пошел за ней пешком. В повозке стояла гнетущая тишина. Ребята переживали гибель своего друга, все еще не верив в случившееся. Он был неприметным и скромным пареньком — Но теперь его отсутствие ощущалось очень сильно. Ненавижу, вырвалось вдруг у Ирины. Ненавижу их всех. Проклятье. Они похищают детей и родителей, они убивают, они превращают людей в своих рабов, и так длится уже столько лет. Когда-то всё было иначе, сказала вдруг Вероника. Власти Елена всегда была жестокими. Но то, что происходит теперь, просто уму непостижимо. По всей Езерцалии рождаются дети со странными способностями. Будто какое-то проклятие обрушилось на наш мир. И случилось это 20 лет назад, тогда, когда отец Екатерины, сам того не желая, помог ведьмам освободить темнейшее из заточения. Едва Екатерина подумала об этом, как Шадурская, загадочно прищурившись, остановила на девушке долгий взгляд. "Да и в самом императорском дворце творится что-то невообразимое", продолжала Вероника. "По всей герцогской ходят слухи, что оракул Червей исчез, а дамы тени и мастер зеркал явно что-то затевают. Даже среди властелинов наметился раскол, и это может привести к большой беде". Да, но ведь мы действуют заодно с дамой теней, напомнила Шадурская. Они явно в курсе её истинных замыслов. Мне бы только встретиться с Красной Батиссой, прочесть её мысли, тогда бы я знала всё об их планах. Поэтому-то мы и согласились сопровождать тебя, сухо сказал Рязанов. Только ты можешь разузнать о замыслах заговорщиков, а мы бы донесли об этом императору, а он вернул бы нам свое расположение, и мне не пришлось больше прозябать в глухой провинции». «Всем нам что-то нужно», — вздохнув, согласилась графиня. «А что нужно вам?» — спросила Катерина, глядя ей прямо в глаза. «Вы приложили немалые усилия, чтобы попасть в Зерцалию. Зачем? Ради чего все это?» Шадурская пристально посмотрела на неё, прежде чем ответить. "Я знаю, ты считаешь меня ещё дьявола", наконец произнесла она. "Возможно, ты и права. Я совершала ужасные вещи, и, вероятно, мне придётся и впредь совершать их. Да это и в моей натуре. На мы с тобой очень похожи, Екатериנה. Похоже больше, чем ты можешь себе представить". Чем же, если не секрет, ухмыльнулась девушка. Ты прошла сквозь зеркало, чтобы спасти своих близких. Я сделала то же самое, но тебе всё далось легко, благодаря дару полученному при рождении. Мне же пришлось очень постараться, чтобы отыскать проход в этот проклятый мир. Вот почему я и делала всё то, за что ты сейчас считаешь меня монстром. Какого же вы хотите спасти? растерянно спросила Катерина. 18 лет назад, во время полного лунного затмения, Клементина Уварова проникла в мой дом и похитила мою новорождённую дочь, с горечью в голосе ответила графиня. С тех самых пор я искала способ проникнуть сюда, чтобы отыскать своего украденного ребёнка. ГПЛ пришёл черёд удивляться Катерине. Она было посчитала это очередной ложью, но по видом мушадурская говорила правду. Буж слишком опечаленной выглядела та в этот момент. "И вот я здесь", восклинула на неё графиня. "Мы приехали сюда, чтобы найти Клементину. Она заточена в одном из местных зерцекуратов. Так дама теней наказала её за то, что она упустила тебя". Я найду эту дрянь, заставляя во всём признаться, чего бы мне это ни стоило. Она расскажет мне, куда дело моего ребёнка. Я ничего не знала, пролепетала, потрясённая девушка. Ну я сама не знаю, зачем тебе это рассказываю, призналась графиня. Раз уж мы теперь в одной лодке, тебе нужно знать правду. Может, я и монстр, На к этому меня вынудили обстоятельства. Всё зависит от человека, возразила Екатерина. Если человек изначально добрый, он никогда не станет творить разные гадости даже во имя самой высокой цели. О, как ты ошибаешься, девочка, грустно улыбнулась Шэдурская. Поживёшь с мною и изменишь своё мнение. Я уже многое пережила и не стала злодейкой. «Поверь мне, у тебя все еще впереди», — ответила графиня. Катерина замолчала, обдумывая услышанное. Слова Шадурской отчего-то запали ей в душу. Теперь она даже не знала, как относиться к этой женщине. Графиня плела интриги и устраивала заговоры, покушалась на жизни других людей, но она делала это ради своей дочери». как родная мать самой Катерины, которая сдалась в плен повелителю кукол, чтобы только спасти свою дочь. — А почему эта стеклянная бандитка сказала, что внутри тебя чернота? — вдруг спросил у Шадурской Рязанов. — Что она имела в виду? — Понятия не имею, — фыркнула в ответ графиня. — Кто знает, что творится в голове у этой куклы? — А ну закройте рот! — крикнула Маура, поравнявшись с повозкой. — Закройте рот! — крикнула Маура, поравнявшись с повозкой. "Иначе я прикажу выищи вас кнутом, да берусь я до этой гадины, с нее навестю", прошептала Рива. Она мне за всё ответит. Дальнейший путь они проделали молча. Зеркальная ведьма ехала рядом и прислушивалась к каждому шороху, доносящемуся из клетки, а пленником не хотела излить её ещё больше. Процессия поднялась в гору и въехала в ворота монастыря. Скорее повозка остановилась в дальнем конце площади. Катерине ещё не приходилось здесь бывать. Пленников вывыкли из клетки и толкая в спину, погнали к входу в одну из самых дальних башен. "Посидите в отдельных карцерах", приговаривала сопровождавшая их маура. "В одиночных камерах, без еды и питья. Вы ещё пожалеете, что смелились на побег". Ведь мы разделили пленных. Катерину освободили от верёвок, провели по длинному узкому коридору и втолкнули в небольшую каморку. Дверь за её спиной тут же захлопнулась, лязгнул тяжёлый засов. Девушка опустилась на колени и прижала ладони к лицу. Всю дорогу до монастыря она сдерживалась, чтобы не показать другим свои слабости, но, оказавшись в одиночестве, она могла дать волю чувствам. Слезы так и покатились из ее глаз. Она тихонько всхлипывала, вздрагивая всем телом, но старалась не поддаваться отчаянию. В коридоре явно есть охрана, а ей не хотелось, чтобы враги слышали ее рыдания. Такой удачный поначалу побег провалился. Леонид погиб у них на глазах, друзья не появлялись. Ситуация становилась безвыходной. Она проникла в Церцелию, чтобы раздобыть порошок Корнелиуса, но попала в такой переплёт, из которого теперь уже не видела выхода, но не стоит отчаиваться. Екатерина выпрямилась и вытерла слёзы. Но выход есть всегда. Она сама не раз повторяла это друзьям, и она найдет этот самый выход, чего бы ей это ни стоило. Долго сидеть в одиночестве Катерине не пришлось. Через некоторое время засов снова загремел, и дверь камеры открылась. Яркий свет факела взарил тесное помещение. Прикрывая глаза рукой, девушка поднялась с пола. Её глаза ещё не успели привыкнуть к темноте, и она не сразу смогла разглядеть входящего, но когда поняла, кто перед ней, здоровы испугалась. Катерина уже видела эту чёрную, расшитую серебряными узорами накидку до пола, зеркальную маску с бриллиантами, скрывающую верхнюю часть лица женщины, эти надменно поджатые губы, накрашенной чёрной помадой перед ней стояла лакуста жестокая помощница дамы теней за спиной её маячили две зеркальные ведьмы державшие в руках факелы "выходи", глухо произнесла лакуста. "сейчас ты пойдёшь со мной". "куда?" плохо соображая спросила катерина. "баронесса желает видеть тебя". Катерине очень хотелось отказаться, но кто бы ей это позволил? Ведьмы запросто могли подтащить её волоком, точно так, как совсем недавно приволокли в эту камеру. Не дожидаясь ответа, лакуста повернулась и вышла из карцера. Её накидка мерцала в полумраке коридоров, словно чёрное небо, усыпанное звёздами. Катерина поприлась за ней с рядом. Охранницы безмолвно шагали позади. По узкой винтовой лестнице они поднялись на верхний ярус башни. Здесь ведьма осталась у дверей, а Лакуста жестом пригласила Катерину войти. Они оказались в просторных покоях с широкими окнами и выходом на балкон. По стенам висели тёмно-фиолетовые портьеры, потолок сверкал зеркалами, А пол в шахматном порядке был выложен красными и чёрными стеклянными плитами. Вдоль стен стояла мягкая мебель с чёрными резными подлокотниками. В дальнем конце покоя виднелись двери, тоже завешанные плотными портьерами. В центре по кроку стояли большие зеркала в чёрных рамах, украшенных резьбой. Они производили гнетущее впечатление. По краям зеркал извивались вырезанные змеи, скарили морды ужасные чудовища, ползали пауки и сидели летучие мыши. Сами же зеркальные стекла будто светились изнутри багровым светом. Девушка насчитала семь зеркал. Лакуста вошла в центр зеркального круга, и Катерина боязливо последовала за ней. В этот момент за окнами пронеслась стая летучих мышей. Они обогнули башню и устремились к балкону, и там прямо на глазах девушки образовался столб из черного дыма, посреди которого метались эти мерзкие создания. Вот дым стал еще гуще, и вскоре он принял очертания женской фигуры. Мгновение спустя в апартаменты вошла дама теней. Девушка замерла, не зная, что делать. В присутствии этой женщины она всегда испытывала странную робость. Баронесса была мила и ласковы с ней, но Катерина знала, что это лишь маска. Фрида фон Шпильца убивала людей, скармливала детей зоргом, вытворяла такое, что не привиделось бы и в самых ужасных кошмарах. Девушка боялась её и ничего не могла с этим поделать. «Здравствуй, Катерина!» — холодно улыбнулась дама теней. «Есяб заклад, ты не так рада меня видеть, как я рада тебе!» «Добрый вечер!» — робко ответила девушка. «Скорей уж и ночь!» Баранессу плавно надвинулось ей навстречу. Её тёмное одеяние, сотканное из шевелящих сатеней, при движении как и раньше меняло свои очертания. Чёрные волосы были уложены в высокую причёску и украшены серебряными заколками с бриллиантами. Ты так и наровишь сбежать от меня, вкратчиво произнесла дама теней, приближаясь к Екатерине. И тем не менее мы встречаемся снова и снова. Пойми, девочка, это судьба, и тебе не уйти от неё. Я не знаю, что меня ждёт, призналась Екатерина. И вы тоже не можете этого знать. — О, в этом ты ошибаешься. Мне все известно о твоем будущем, — улыбнулась Фрида фон Шпильца. — Я давно уже знаю, что именно грядет. — Но откуда вам это знать? — Оглянись, — баронесса обвела рукой пространство, — перед тобой семь магических зеркал, наследие древних колдунов, некогда живших в Зерцалии. Четыре легендарных чернокнижника, когда-то правивших этим миром, создали их, как и другие артефакты, и только я из всех властелинов умею ими пользоваться. Лакуста, с которой ты уже познакомилась, по моей просьбе следит за их состоянием. Лакуста чопорно поклонилась и отошла в тень. Вскоре она появилась снова, держа в стеклянной руке большой лоскут из черного блестящего меха и принялась протирать светящиеся стекла зеркал. Зеркало, чтобы помнить. Дама теней двинулась по кругу, указывая на зловещие артефакты. Зеркало, чтобы забыть. Зеркало, чтобы следить за противником, зеркало, чтобы проходить между мирами, что, впрочем, сейчас мне не по силу. Зеркало, чтобы видеть будущее, зеркало, чтобы убивать врагов и зеркало, чтобы править миром. Я отлично управляюсь с ними, но на овладение этими знаниями ушли десятилетия. Когда ракул Червей изрёк своё пророчество о скором пришествии сестры тьмы, я немало времени провела у этих зеркал, вглядываясь в будущее. И знаешь, кого я там увидела? Меня? Холодю от предчувствия произнесла девушка. "Верно, моя дорогая", подтвердила баранная со тебя. Тебе известна история твоего появления на свет? Известно, прошептала Екатерина. Вы заставили Александра Державина соблазнить мою мать. Заставили? Дама теней насмешливо фыркнула. Какое неприятное слово. Твоя мать была настоящей красавицей. Так что Александру не пришлось долго уговаривать. «Семнейшая дарила его темным гламором, а твой отец передал частицу этого дара тебе. Скоро тебе исполнится шестнадцать лет, и эта сила пробудится в тебе в полной мере. Очень удачно, что в такой момент ты оказалась в этом монастыре. Хотя я и теряюсь в догадках, как это произошло, но это не важно. Главное, ты здесь». «Красная Батиса научит тебя пользоваться открывшимися способностями и научит смирению, коего тебе не достает. Ты уж извини, но твои постоянные попытки сбежать уже порядком действуют мне на нервы». «Но я не хочу этого!» — воскликнула Катерина. «Все уже предопределено, и твоего мнения никто не спрашивает». Не отчаивайся, девочка. Тёмный гламур это великий дар. Многие колдуны готовы на всё, чтобы заполучить его, а тебе он достался просто так, по праву рождения. Тебя ждёт великая судьба, Екатерина, великая роль в грядущих событиях, в преобразовании земли и других миров. Мы так давно мечтаем об этом, восторженно произнесла дама теней. Я мечтаю вырваться из этого холодного, мрачного места, вернуться на землю, погреться в лучах тёплого солнца и стать властительницей того мира, из которого меня изгнали много лет назад. На Земле столько всего произошло за эти годы. Прогресс не стоял на месте. Диковинное изобретение, полеты в космос, создание роботов — и все это научное достижение. Здесь же все зиждется на магии и кровавых ритуалах. Я столько всего пропустила, но с твоей помощью я наверстаю в упущенное. — Ну чего вы от меня ждете? — Как я могу вам помочь? Я обыкновенная девчонка и ничего не умею тебя научить. Ты далеко не обыкновенная девчонка. Не зря вокруг тебя разгорелись столь нешуточные страсти. С твоим появлением в зеркале, в жерновах судьбы пришли в движение. Механизм запущен, и теперь ничто не в силах его остановить. Скоро многое изменится, и лишь благодаря тебе. Но я пришла сюда только за порошком Корнелиуса. Катерина чуть не плакала, ничего не понимаю в этом бреду. Это очень похвально, что ты решила помочь своим родным, но так ли они нуждаются в твоей помощи? Из-за вас они превратились в стеклянные статуи. Я очень сожалею, милочка, но мы тут совершенно ни при чём. Двуликого послал за тобой повелитель кукол. Это его посланник превратил твоих друзей и родственников в неподвижные изваяния. Матвея отравил гвардеец Клементина, и эта дрянь уже понесла наказание. Но ты не отчаивайся. Когда ты полностью овладеешь своей силой, когда начнётся ритуал, когда Трианон заработает, все твои близкие снова оживут. Екатерина недоверчиво на неё посмотрела. «Вы лжете», — сказала девушка, — «вовсе нет. Когда Трианон будет воссоздан, и грань миров откроется перед тобой, все допельгангеры выйдут тебе навстречу, чтобы склониться перед новоявленной сестрой тьмы правой рукой темнейшего. И все твои друзья живут, но они останутся допельгангерами. В твоей власти будет вернуть им человеческий облик. Я вам не верю». Как же с тобой сложно, вздохнула дама теней, но я могу представить тебе доказательство. Вот, взгляни. Она подошла к одному из зеркал и провела рукой перед его светящейся поверхностью. Катерина с опаской приблизилась. Раму зеркала украшало множество изображений человеческих глаз. Баронесса сказала, что оно предназначено для того, чтобы следить за противником. Блестящая гладь дрогнула и пошла рябью. За стеклом рассеялись клубы дыма, и зал заполнился мелодичным хрустальным перезвоном, и она увидела Матвея. Тот с грустным видом сидел в разгромленном зрительном зале иллюзиона в окружении неподвижных стеклянных фигур. Но сам Матвей был живой. В одной руке он держал длинный сверкающий меч, а другой полировал его клинок. В ногах парня лежало ещё несколько мечей, по-видимому, он готовился к какому-то сражению или поединку. "Матвей!" крикнула Катерина. Она бросилась к зеркалу и прижала к нему ладони. Стекло было ледяное. Девушка подумала, что ей удастся пройти сквозь него, но зеркало не отреагировало на неё. Приглашение войти не последовало. "Знаю, о чём ты думаешь", усмехнулась бранесса. "Но извиняй, на этот раз твой фокус не удастся. Зеркало шпион не открывает порталов. К тому же, в окрестностях Нордшпигеля зеркальная магия для перехода в иные миры не действует". «Мы позаботились об этом много лет назад. Я лишь хотела показать тебе, что с Матвеем все в порядке. Он жив и здоров. А моя мачеха и ее друг, они пока еще остаются статуями. Но как только ты выполнишь свое предназначение, они оживут. Я тебе это гарантирую. Изображение в зеркале померкло... И его снова заволокло клубами черного дыма, среди которых изредка мелькали багровые вспышки. Катерина тяжело вздохнула и отошла от магического стекла. — Я просто хочу, чтобы ты знала, от судьбы не уйдешь, — убедительно сказала баронесса. — Ты — урожденная сестра тьмы, и ты еще послужишь нам во благо темнейшего. Почему же тогда Батиса хочет провести ритуал, превратить меня в рабыню? Немного покорности тебе не помешает, — улыбнулась дама теней. Не беспокойся, такой обряд проводят над всеми послушниками монастыря. Это только во благо. Зеркальные ведьмы-убийцы, они лишь служат своему господину и добиваются исполнения его воли любой ценой. Убивая людей, неизбежные потери. Во имя высшей цели, чтобы выжить в этом и других мирах, необходимо стать хищником, высшим звеном в пищевой цепочке. Уничтожай сама или уничтожит тебя. Очень странное у вас мировоззрение. Просто ты ещё ничего не понимаешь. Но скоро поймёшь. Дама теней загадочно улыбнулась. А теперь ты можешь идти. Я лишь хотела убедиться, что с тобой всё в порядке. В карцер тебя не вернут, не беспокойся. И помни, тебя ждёт великая судьба, Екатерина, держи вена. Не препятствуй этому, и всё в твоей жизни будет хорошо. Очень скоро мы снова увидимся, и возможно, я расскажу тебе подробнее о том, что тебя ждёт в будущем. С этими словами дамы теней скрылись за дальней дверью зала. Локуста молча подошла к Екатерине и стеклянной рукой указала ей на выход. Екатерина, понуро опустив голову, зашагала к винтовой лестнице. Матвей жив, и это не могло не радовать, а вот всё остальное? И что ждёт её впереди? С каким бы удовольствием она вернулась обратно на землю. Но что тогда будет с Глаей и Прохором с её настоящей матерью, о прошлом, которое она всё ещё ничего не знала? Будущее пугало её своей неизвестностью и неотвратимостью. Когда Катерина спустилась вниз, у основания лестницы её уже ждали. Она увидела Мавру и ещё двух ведьм в масках. «Великий день, детка!» — расхохоталась Маура, хватая ее за руку. «Вернее, ночь. Пришло и твое время. О чем вы говорите?» Испогальская Катерина. Обряд посвящения в разгаре. Ждут только тебя. Нет, в ужасе воскликнула девушка. Я не хочу. А да так тебя спрашивают. Маура с силой повела Клау, опирающуюся девушку за собой. Катерина в отчаянии схватила из-за дверной косяк, но что она могла сделать против трёх монахинь? Одна из охранниц тоже схватила девушку и помогла вытащить её из дверного проёма. Через всю площадь они провели к Этерину к крайней башне, в которую она ещё не была. Высокие ворота из чёрного стекла были распахнуты. Внутри башни метались отблески красного пламени. Неподалёку Катерина заметила Кая. Он смотрел на неё оцепенев от ужаса. Но чем он мог помочь ей? Лучше его больше не втягивать в свои дела. Ему еще повезло, что Эмиль не узнал парня в темноте, а то бы юному садовнику не поздоровилась. Девушку привели в большой мрачный зал и погнали по длинному широкому коридору. высокий свод, что и потолок, поддерживали массивные колонны, между ними возвышались зеркала в чёрных рамах. Помещение освещалось пламенем множества свечей в высоких чёрных канделябрах. Позади зеркал виднелись безмолвные фигуры в пурпурных балахонах и сверкающих масках. Екатерине стало не по себе. Она уже читала о подобном ритуале в дневнике отца, и предчувствия её не обманули. Пол вдоль стен был усыпан осколками битого стекла, среди которых ползали глоссараксы, извивались живые змеи. Обо всём этом писал отец. Змеи и пауки означали, что темнейший где-то совсем рядом. А ещё это был тот самый церемониальный зал, где 20 лет назад Гертруда освободила из зеркального плена своего демонического покровителя. Вскоре догадка подтвердилась. В конце коридора возвышалось огромное круглое зеркало, и производило оно довольно гнетущее впечатление. Массивная рама из чёрного камня, украшенная резьбой с изображениями разных монстров, стояла на трёх подпорках в виде звериных лап. с огромными когтями. В глубине зала, как и следовало ожидать, клубилась тьма и полыхали багровые всполохи. Его зеркальная поверхность напоминала кипящую лаву, с одним отличием: от неё шёл ледяной холод. В самом низу зеркало стояла красная абатиса в парадном одеянии. Рядом с ней на низком столике из чёрного стекла виднелись три маленькие фигурки кристаллиды. От них поднимался тонкий дымок. Немного подаль на каменном полу сидели Даниил, Рива и Эмиль. Они громко стонали и корчились в ужасных судорогах. Софию поддерживали под руки две ведьмы. Она стояла совсем рядом с зеркалом, и по ее мертвенно-бледному лицу струились нескончаемые слезы. Катерина тут же поняла, что сейчас произойдет. «Нет», — простонала она, — «нет, только не это». Ведьмы подтащили Софию к зеркалу. Девушка истошно закричала, а Батиса с улыбкой наблюдала за ней. Катерину тоже схватили и крепко держали. мауры и две другие ведьмы У тебя теперь новая жизнь, громко изрекла Батис, обращаясь к Софии, и она будет протекать по новым правилам. Из пылающего зеркала вылезли четыре длинных извивающихся щупальца, покрытых блестящей чёрной чешуёй. Они обвились вокруг запястий и щиколоток Софии и с лёгкостью подняли её в воздух. Девушка завязала ещё громче и стала вырывать знано всё было четно щупальца подтащили её в плотную к зеркалу В руки Аббатисы блеснул длинный нож из красного стекла. Одним резким движением она сделала надрез на ладони Софии. Капли крови попали на зеркальную поверхность, и вспышки стали еще сильнее. Аббатиса с усмешкой погрузила свои руки в зеркало и начала размешивать жуткое месиво. Кипящая лава не причиняла ей вреда. Затем она зачерпнула рукой жидкую полыхающую массу и принялась быстро... высталепить из неё человеческую фигурку. Щупальца снова вытянулись и отпустили Софию. Она рухнула у нока Батисы и прижала к груди окровавленную руку. Скорее Батиса протянула девушке вылепленную ею небольшую фигурку. Отныне Ты посвящена в послушницы нашего монастыря, торжественно провозгласила она. Ты связана с нами навеки и будешь теперь служить востелей нам во славу темнейшего. Она вдруг резко сжала кристаллиду в кулаке. И София тут же, вытаращив глаза, зашлась от боли. Она не могла даже вскрикнуть. Просто безмолвно корчилась на каменном полу, как и другие ребята. «Что вы делаете?» — с негодованием выкрикнула Катерина. «Лишь демонстрирую я ей свои возможности», — спокойно ответила Аббатиса. «И тебя тоже». Встала познала, что со мной шутки плохи, она ражжала пальцы, и София вздохнула полной грудью. Тяжело дыша, она перевернулась на спину. "Но «Ну, а теперь дело за тобой", обратился взглянул на Катерину. "Меня очень интересует, что ты можешь. Не говоришь сама, пока не знаешь своих способностей. Что ж, я знаю, как это выяснить". Не случайно я хотела, чтобы ты видела то, что произошло с твоей подругой. Из снова и зеркало снова выскользнуло щупальцем и потянулось к Катерине. "Нет!" закричала девушка. "А да!" улыбнулась красная батиса. "У некоторых из вас способности проявляются только в минуты сильного волнения или страха. Тогда, когда жизни угрожает реальная опасность. Это своего рода защитный рефлекс. И я хочу это видеть. Кстати, я наконец вспомнила, откуда мне знакомо твоё лицо. Нечасто в наши края забредают настоящие зерцательницы, а ты очень похожа на свою мать. Екатерина с неожиданной силой вырвалась из цепких лап ведьм, оттолкнула Мауру и бросилась бежать. Щупальца обвило её ногу и резко рвануло назад, девушка упала и её по волокло к зеркалу. "Нет", завязала она. Щупальца обвились вокруг её рук и ног. и начали отрывать от пола ещё немного и она повиснет над бурлящим зеркалом и тут она ощутила это что-то словно разгорелось внутри её в самом центре груди а затем жар разлился по всему телу и выплеснулся наружу всё пространство вокруг колдовского зеркала тут же завело клуг клубами чёрного дыма, появившегося неизвестно откуда, по толпе ведем пронёсся изумлённый ропот. Екатерина сама не осознавала, что делает. Она протянула руку, из пола взмыл длинный осколок зеркала, похожий на лезвие ножа, и послушно лёг в её ладонь. Девушка выставила его перед собой и задравленно огляделась по сторонам. София глядела на неё во все глаза, да и все, кто был в этом зале, в воздухе заискрились красные вспылохи, дым вокруг Екатерины стал ещё больше сгущаться. Послышались какие-то звуки, мелодичное позвякивание зеркал в зале словно ожили и задышали. Тёмные стёкла потрескивали и переливались во тьме. А осколки, которыми был усыпан пол, вдруг начали подскакивать, издавая мелодичные звуки. Катерина на пригласи и полоснула осколком стекла по чёрному щупальцу. Стекло заскрежетало по стеклу, не причинив никакого вреда, но щупальце отпустило её, и девушка рухнула на пол. "Не подходи!" крикнула она, шагнув в её сторону Мауре, и ещё крепче сжала в руке осколок. Четыр рука её остановилась на её лице читался подлинный ужас катерина быстро вскочила на ноги интересно мрачно произнесла ботиса глядя куда-то за спину катерине девушка быстро обернулась На сколке зеркал на полу вдоль стен сами собой собирались все вместе и дребезжа образовывали какие-то фигуры. Вот уже некоторые из них начали шевелиться и передвигаться на тонких стеклянных конечностях. «Гештальты!» — ужаснулась потрясенная Маура. «Это невозможно! Это она делает!» «Похоже на то!» — задумчиво сказала Батиса. «И меня это очень интригует!» Да, кивиз действия не было. Это лишь подтверждает мою догадку. А ведь это высшая магия, такой способностью обладает только сестрать моя почти шёпотом выдохнула Абатиса. Все ведьмы в зале разом изумлённо: "Ох!" нули Маура вытаращила глаза, уставившись на Катерину так, словно видела перед собой жуткого монстра. Так это правда? с трудом выдавила из себя она. Мы столько времени ждали её появления, а теперь она и в самом деле в зеркале. Как видите, мрачно ответила Абатиса. На способности её ещё слишком слабы. Она вскинула руки и что-то пробормотала. Осколок стекла вылетело из руки Екатерины и два не поранив её, гештальты рассыпались вдоль стен, снова превратившись в кучки стекла, а сама девушка взмыла в воздух и зависла перед зеркалом. Четыре щупальца тут же обвились вокруг её рук и ног. А батиша шагнула к ней с ножом наготове и полоснула лезвием по ладони. Екатерина вскрикнула от боли, и в кипящее зеркало закапала кровь. Прямо под девушкой всклубилась тьма, и из нее вылетели языки пламени. Лава в зеркале заклокотала сильнее, чем прежде, и все вокруг озарилось багровым сиянием. Аббатиса погрузила руки в зеркало и зачерпнула жидкое стекло. Вокруг заклубился темный гламор, все тело девушки пронзила ужасная боль, И в следующий момент всё померкло перед её глазами. Катерина потеряла сознание.